Двенадцать. Неизвестные отцы Со скрипом откинулась оплавленная в подтеках дверь, и мы стали подниматься по такой же винтовой лестнице. Причем гвардейцы подниматься не стали, что меня удивило. Так-то брели вокруг, прикрывали от всяких недоброжелателей, а сейчас остались. А чего это они? махнул я рукой в сторону выстроившихся у подъема. Этот путь в покое дюка, господин Дюк, без намека на улыбку озвучил дядька. «Доступ туда есть только у членов рода и особо доверенных слуг». «А ты особо доверенный», — констатировал я. «Точно так. Отряд сопровождения будет ожидать вашего появления на пороге покоев, Хердюк». «Вот тоже надо будет разобраться. Нет, безопасность — дело хорошее, конечно, но отыскаться вне покоев с толпой в два десятка в тяжелой броне — фигня выходит». «Да и Академия у меня вообще-то». Император фельдигерской пастью озвучил, что, видишь ли, он надеется, что я не пренебрегу. «Ну и я так пренебрегать не собирался, но мне что, с этими дуболомами в пелеринах по Академии таскаться? Хотя вроде бы что-то там было в уставе насчет глав благородных родов и приравненных к ним категорий граждан или что-то такое. Но не вникал, если честно. А значит, разберемся со временем». Тем временем мы дотопали до очень защищенного с турелями и всяким таким коридора, и запрос на идентификатор, причем мне, после чего дверь разблокировалась, и турели втянулись в стены. «В систему безопасности Юладюк внесены ваши параметры 12 часов назад. После погребения Хельма Ульвера императорская канцелярия предоставила необходимые данные», ответил на мой интерес сопровождающий. А «За воротами было пустоватое, но очень такое фактурное помещение с кучей комнаты переходов. На части металлических стен деревянные пано, имитирующие бревенчатую кладку. Там же висит оружие и части доспехов, в основном архаичные образцы». Пол покрывали хаотично разбросанные шкуры, может, и синтетические, но похожие на настоящие, а освещение давали голопроекции факелов открытого огня. Ну, хотя бы голопроекции, а то осталось бы жечь какую-то пакость в стиле. Главгвардеец уверенно вел меня через коридоры и привел в здоровенную залу, оканчивающуюся металлическим троном на ступенчатом возвышении. Трон был очень похож на тот, что в челноке, но гораздо больше размерами. Почему такой здоровый, стало понятно по приближении. На подставке рядом валялись стилизованные подволка-доспехи, здоровенные, не намного меньше малого диверсионного инвиктуса, судя по всему. Хотя, если подумать, глава рода вполне может быть и тактическим лидером, тогда такие доспехи не просто выпендрешь и не только безопасность, но и вычислители, модули связи и всякое такое. Примите скипетр Дюк Ульвер, торжественно произнес Ари. На сидушке трона среди шкуры вправду валялась стальная дубинка с набалдашником, изукрашенная узорами. Но нахрена она мне? Мне броском нужен, что я и озвучил. «Скипетр ардюка не столько оружие, Это идентификатор и ключ Хардюк. После принятия его он идентифицирует вас, заберет образец, и вы получите полный доступ ко всем системам и механизмам рода, в том числе и к броскому и управляющему вычислителю». Подошел я и понял, что балдашник на дубинке, волчья голова, а я до того момента любовался затылком этой башки. Вот везде волки, блин. Нет, я понимаю, ульвер-волк по-местному и вообще, но как-то совсем с волчьей темой перебор. Надо же и меру знать. Прибрал дубинку к рукам, и вот совершенно неожиданно пасть башки открылась, обнажив стальные зубищи. Логично, но как-то размах впечатляет». Мне мои хваталки вообще-то еще в жизни пригодятся и ставить импланты вместо них я как-то желанием не горю. Капли крови достаточно? Уточнил я у замершего главгвардейца. Да, дюк. Ну и хорошо, заключил я. Освободил палец и аккуратно уколол его обклык. К моей радости фигуля на капле крови удовлетворилась и с рычанием кромсать мою руку не стала. Засветилась глазами красным цветом, сомкнула челюсти после того, как я убрал палец и перестало светиться. а броском обозначил входящее подключение, которого я пока не стал принимать, но вроде как тут специальный есть, управляющий. Может и поменяю, но сначала надо разобраться с тем, что есть. Нацепил валяющийся в кучу доспехов броском, нестандартный, но не ювелирное надругательство Себа, стальной обруч с инкрустированными черными и белыми камнями. И только думал погрузиться в разбор, чего мне досталось, как двери залы с грохотом распахнулись, а на пороге... Но я бы подумал, вулканист, судя по тому, что видимой живой плоти у торчащей из доспеха башки было не больше четверти. Но импланты были явно боевыми, да и морщинистая кожа была хоть и бледна, но обветренная, и загорела. Да и броском, который главы, выдал сообщение, что это Клок Ульвер. «Тоже мальчишка», — дребезжащим басом озвучил этот старикан. «Надеюсь, получше будет, чем щенок Хельм», — пырелся дед в меня своими боевыми имплантами. Идюк, начинай уже поход против врагов рода! рявкнул он на меня. А я пошел крепить оборону! Развернулся и утопал, а я немножечко офигел. Ари? Да, Хер Дюк. Он, потыкал я в дверь, руководит планетарной обороной? Да, Дюк Ульвер, с некоторым сомнением озвучил дядька. А если вправду? В основном я, признался гвардеец. Хер Клок Ульвер, несколько в возрасте. Непонятно, как на этом свете держится. Назвал своими именами ситуацию я. «А нафига он вообще в главах обороны-то? Он Ульвер, и он пилот Инвиктуса Хердюк». «Да уж». «Так, стоп в роду?» хм. «Уже у нас восемь человек», — начал я судорожно копаться в данных броскома. «Я и Арвинг в Академии. Пара, как я понимаю, семейная, на второй планете Ульверов, рулят там. А тут у нас этот Клок, похоже, единственный пилот, кроме дохлого Хельма, которого броском как выбывшего пока не считает». И после самого убитого остался Инвиктус. А это тоже ведь задачка. М да. И Евгений Крода, Басилдер Ульвер, женщина при том. Судя по броскому, сидит в Юле. Рядом с ней некие Вилли и Ве Ульверы, о которых броском оперативных данных типа положения в роду не выдает вообще. Окопаться и разбираться. Да проще спросить на месте. Все равно у меня к этой Басилдер есть серьезные вопросы. «Нахрена она разместила награду за меня живого? И вообще, кроме Клока, который явно на своей волне, эта троица — единственные ульверы. И будем надеяться на волне своей и ответят на ряд вопросов. Потом проверю, да и вообще в информации начну разбираться. Тут без вариантов. Но непосредственно узнать — дело нужное. Понять вменяемость этой троицы тоже дело нужное. Ну а если они там врать будут или еще что такое, так пойму и учту на будущее». «Я Басилдер Ульвер», — сообщил я гвардейцу, топая из зала, благолинию маршрута новый броском выдавал. «Верное решение, Хердюк. Прошу простить, не мне оценивать поступки главы рода Ульвер», — рявкнул он колено коленопреклонённый с опущенной головой. «Прощаю», — отмахнулся я, обдумывая услышанное увиденное. А именно, этот Ари, похоже, к Евгению Курода неровно дышит, его жуткое субординационное преступление предварялось слабой улыбкой, да и тембр голоса слегка поменялся — То есть неровно дышит в смысле чувства питает положительного толка. Подозреваю романтичные. Надо это учесть и вообще приглядывать за окружающими. Но а этот Ари вообще чуть ли не важнейший для рода человек выходит. На нем фактически вся безопасность Ульвиюла и Юла. Да и система безопасности Роттерна тоже на нем, судя по всему. Но не на клоке же этом. Дед может как пилоты ничего, но ему надо в сторону врагов указать с четким пояснением воевать туда а то ошибется на старости лет. Ха. На выходе из покоев Дюка к нам присоединился отряд гвардейцев, вроде бы тот же самый. Обстановка Юла вне покоев главного не сильно изменилась. Пропали шкуры на полу, оружие на стенах, но зато появились всякие картины и узоры. Освещение тоже, под факелы. Правда, на потолке были видны световые панели. И никого живого в округе. Судя по беглой проверке, всякие чиновники Юла и гвардейцы обитали по периметру, а центральная часть — жилище рода. Наконец, миновав несколько коридоров, мы дотопали до зоны, отмеченной как покои Евгеника, на карте глав Броскома. Я на секунду призадумался, да и озвучил гвардейцам: Ожидайте меня тут. «А, и ты тоже, Ари. Первое общение с родичем, вменяемым родичем, ну я надеюсь, вменяемым, да и в Академии, в общем, встряхнулся я, прервав поток мыслеблудия в словах: Ты меня понял, и жди тут. Возможно, понадобишься, позову, озвучил я. «А ещё лучше займись делами заместителя главы обороны», не без ехидства заключил я. «Я вас понял, Хердюк», — кивнул Ари. А я потопал в евгенические покои, по пути прикидывая «Хердюк» — это обзывательство или все таки спишем на национальный колорит? Кстати, у Евгениечки покои отличались от прочего юла. Стальные стены скрывались за панелями пастельных, или постельных, чёрт знает, тонов. Экраны под окна, как в академии с видом на юл, в смысле «город» и освещение от потолочных панелей, а не голограмм-факелов. Нет, не сказать, чтобы мне брутальный стиль Юла не нравился, но все же от смены обстановки становилось полегче. И вот притопываю я в здоровенный вычислительный центр, где в окружении кучи голой экранов сидит тетка между 30 и 40. Такая крепко сбитая, белобрысая и голубоглазая. Но это вообще распространено на Юле. На Арвинг в возрасте с сисиандрами и задницей раза в три побольше теперешних похоже. И выдает эта тетка, не отрываясь от экранов. «Приветствую главу рода, прошу подождать не дольше четверти часа». Ровно так на одном тоне и продолжает по голоклавишам клацать. «Ну, ладно, подожду. Орать, уважать меня со страшной силой и немедленно, несколько преждевременно. Поорать это я всегда успею. А кто думает, что не успею, дурачье». Тетка поклацала, поклацала, откинулась в кресле, встряхнулась, поднялась и с легким поклоном озвучила. Славы и силы, Дюк Ульвер». Постараюсь, приветствую, Басилдор Ульвер», — ответил вежливо я. У меня. Как же ты похож на Галина! вдруг произнесла тетка, покачав головой. Пидец, это тоже психованное. Достался, блин, рот, чтоб его в густей Мало того, что три калеки в роду, куча врагов, так еще калеки на всю голову. Но биться головой об стену я не стала, взял себя в руки и решил все же попробовать наладить хоть какую-то коммуникацию с долбанутой Евгеником. Я и есть Галин. Голосом доброго доктора озвучил я «Гален безмолвный, Дюк Ульвер. А? Вылезла из каких-то безумных мыслей тетка. Да, глава, ты Гален. Я говорила про Галина, сына Биадура. А это кто? Задачался я, поняв, что может, тетка еще не совсем куку. -ку. Наследник прошлого главы. Так, снова ну выходит, что того самого упомянутого в исторической сводке наследника звали Гален, который мой предполагаемый папахин. Воображение, конечно, то еще. «Ну да ладно, хоть узнал, как зовут. В массиве информации рода, конечно, это должно быть, но времени копаться не было, а так узнал». «Естественно, я на него похож, раз он мой отец», — пожал плечами я. «Ты тоже так думаешь?» — с каким-то научным интересом прищурилась на меня Басилдар. «Что значит «тоже» и «думаешь», — уточнил я, опять усомнившись в целостности крыши собеседницы. Хель морал, что ты наследник, желающий отнять и окончательно погубить род», — с усмешкой сообщила она. А ты даже не Ульвер? Не понял? Ни хрена не понял я. Подойди. Плюхнулась она в кресло активируя голопанель. Смотри вот энсхансеры, начала она, ты в участке здоровенной цепочки ДНК. В общем, ездила она мне по мозгам минут десять. Понял я не больше четверти того, что она несла, но эта четверть была самым важным. А именно, я не Ульвер. Родственен этому роду достаточно, чтобы Хельм посчитал, что я генномодификант Ульвер, не слушая Басилдер. Но сыном Галина я быть не могу никак, как и сыном Ульверов вообще. Отличие не от человека, а от генетической линии рода. «Так значит, мой отец кто-то из экипажа этого Галина и назвал меня в его честь», — слух озвучил я. «Нет, Дюк Ульвер, ты явно родовой аристократ первого поколения. Не бастард, и тем более не ответвление. Смотри», — начала она тыкать во всякие гены, — «это не наша линия. У тебя аномальная устойчивость к психоактивным веществам и угнетение эмоциональной сферы». «Нам бы тоже не помешало», — задумалась тетка. «А какого я рода-то тогда?» — озвучил я естественный вопрос. «Понятия не имею», — гордо заявила Евгеник. «В имеющихся у меня образцах никаких прямых аналогий. Род твоих предков...» «Моя мать — не родовая аристократка». «Это возможно, хотя и странно. Так вот, род твоего отца явно имеет общие корни с нами, но мне и роду Ульвер про него ничего не известно, и контактов с этим родом мы не имели в течение последних тысячи лет точно». «Да уж, оценил я узнанное. Но по большому счету для меня ничего не меняется. Хотя связь с Ульверами какая-то есть. Вот только непонятно какая. Да то же имя. Галин. Как бы на каждом углу не встречается. Я проверял. А если разобраться, то хрен бы с ним, с моим неизвестным отцом. Прожил всю жизнь, не зная, кто этот тип и остаток жизни. Проживу без этого знания, плакать не буду. Благодарю за пояснение. У меня есть несколько волнующих меня вопросов. Слушаю глава». «Зачем ты назначила за меня награду, причем за живого? Почему ты находишься в умирающем роду? И вообще, чем Евгеник, разумная и неглупая женщина, занимается в роду из нескольких человек? И, кстати, чуть не забыл. Вилли и Ве. Где и кто они?» «Интересные вопросы, и ответ фактически один. Следуй за мной, Дюкульвер». Поднялась она с кресла и отвела меня в детскую. «То есть Вилли и Ве были белобрысыми карапузами не старше трех лет в компании андроида-няньки». «Ну, в общем, ничего такого. Дети и дети. Ульверы. Вот только их родители умерли более полутысячелетия назад и никогда не знали друг друга. Ну, точнее, один из них мог знать второго по каким-то там историческим хроникам, потому что жили они также не в одно время. А Басилдер рассказывала для начала, что у ульверов есть родовое достоинство, превратившееся в порог. И это не паранойя. Она-то как раз попытка компенсировать некогда культивируемое, а потом приведшее род практически к гибели». Скорее всего, оно так выходит – качество. Одержимость идеи и порывистость с игнорированием препятствий. Что-то, связанное со второй сигнальной системой на генетическом уровне. Воспитание и прочее подобное – это может скомпенсировать, но в среднем по ульверятнику понятно. То есть тот же Хельм. Я же выкопал голо-фото Ульвера и вынужденно признал – мы похожи довольно сильно. Так вот, Хельм увидел мое голо-фото, выслушал родственный геном и… Все, Не слушал ни аргументов, ничего такого. Списал Арвинг, как неизбежные потери, то есть даже перестал с ней связываться, и направил большую часть родовой гвардии на Верда убивать ублюдочного сына предателя рода. И это не оправдания какие-то там. Я прервал Басилдер во время рассказа, на что она кивала и замолкала, искал подтверждения в записях, и да, вменяемый в остальном дядька пучил глаза, брызгал слюной и орал «убить ублюдка». При этом он влезал в с мощнейший лучевой штурмовик Фафнир. И машина не отвергала сумасшедшего. А значит, эта грань нормы нихера не нормальная, которую Басилдер пыталась как генетик скомпенсировать в искусственных утробах на основе генетического материала древних ульверов, у которых родовая порывистость не зашла так далеко. Вилли и Ве — эксперимент, по результатам которого Хельм обещал дать добро или запрет на запуск родильных чанов. Вообще не самая распространенная в Империи практика — эти искусственные утробы. На ряде планет, насколько я знаю, выращенные в них законодательно поражаются в правах, не считаясь полноценными людьми. Это при том, что имперский закон таких вообще не выделяет из общего числа подданных. Ну да не суть. В условиях вымирающего рода очень разумное и правильное дело. Более того, приглядываясь к Басилдер, я понял, что ульверистая упертость есть и у Евгеника, как раз в возрождении рода, что в общем только на пользу. Ну анализ моего волоса, спертого Арвинг, вредная кудряшка, показал родственность с ульверами достаточную, чтобы использовать мои гены в программе возрождения и улучшения рода. Но при этом право на гены регламентировались имперским законом. И выходила такая загогулина, что Басилдер хотела меня пленить, посулами или уловками вынудить дать согласие на использование генетического материала. Без этого мой род, в существовании которого она была уверена, или даже я, Могли претендовать на потомство до определенного возраста, либо просто разорить ульверов по имперскому закону, не говоря об окончательно загаженной репутации генокрадов, что, со слов тетки, гораздо хуже захватчиков и всего такого. В общем, выходило, что тетка, несмотря на тараканов, вменяемая. И кудряшка, в общем-то, тоже, если учесть, насколько я был похож на предателя Галина, да еще и разрыв связи с домом. Ну, правильно, я ее убивать не стал. А еще надо заняться делами рода. Уже не в плане генов и численности, которая все равно в обозримое время кардинально не вырастет, хоть я затрахайся во всех смыслах, от техники, финансов и всего такого. Просто войти в курсы уже на основании этого искать путь, как не гробануться самому. Да и рот этот, хоть придурошный, но мой не угробить.